Вам не кажется, что такой ледниковый период поставит крест на западнохристианской цивилизации? Так может это хорошо, что мы создаем парниковый эффект? Давайте перефразируя Стапа Бендера, выдвинем следующий лозунг: ударим парниковым эффектом по ледниковому периоду. Но ну, как обстояли дела с климатом в последний межледниковый период, в котором мы живем? Оказывается, что за последние две лет, двадцать тысяч лет на земле бывало теплее, чем сейчас. Леса вплотную подходили к побережью Баренцевого моря, а такие деревья, как дуб, липа, орешник, росли на берегах Белого моря. Есть данные, позволяющие считать, что на европейском материке зона Тундр и леса Тундр исчезла полностью. Остатки древесной растительности были обнаружены всего в 80 километрах от мыса Челюскин, а на новой земле найдены торфяники. И все это было более 4000 лет назад. Кто же в те времена воздух так загрязнял? Какой комитет, какого ООН смог тогда остановить это потепление, если сейчас климат на Земле холоднее? Да, сплошные загадки. Ну ладно, не будем так далеко углубляться в историю. В наше время, к концу XX века, прогрессивное человечество всерьез озаботилось глобальным потеплением. Сперва в 1992 году состоялась рамочная конвенция ООН об изменении климата. Более чем 180 стран мира на саммите Земли в Рио де Жанейро подписали соглашение об общих принципах действия стран по проблеме изменения климата. Что, не говори, звучит красиво. Далее был подписан Киотский протокол. Международное соглашение, принятое в Киото, Япония, в декабре того же года. Этот протокол обязал развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Были приняты обязательства на 5 лет. С начала 2008 года до конца 2012. По ограничению, либо по сокращению выбросов. По сокращению выбросов. США этот протокол не, не ратифицировала, А Канада вышла из протокола. Ни Китай, ни Индия этот протокол не подписали. Развивающиеся страны вообще с неприязнью смотрят на подобные экологические инициативы индустриальных государств. Их аргументы просты. Основное загрязнение воздуха осуществляют развитые страны. Ограничение выбросов на руку развитым странам, так как это будет сдерживать экономическое развитие развивающихся стран. США, Канада, Китай и Индия имеют развитую тяжелую промышленность. Их доля в атмосферных выбросах значительная. Получается, что все попытки сокращения выбросов теряют смысл. Но это еще цветочки, а ягодки впереди. Итак, прогрессивное человечество забило в набат и призвало сократить выбросы СО2 в атмосферу. А знаете ли вы, о каких количествах идет речь? По разным оценкам, человечество выбрасывает в воздух от 7,5 до 26,5 миллиардов тонн СО2 в год. Животные в этом процессе человека переплюнули. В сумме от животных и от процессов гниения в атмосферу выбрасывается 220 миллиардов тонн СО2 в год. По оценкам оптимистов вулканы в среднем выбрасывают в год минимум 0,3 миллиарда тонн, а по оценкам пессимистов столько же, сколько и человек. Надо еще учесть, что растения дышат, выделяя и поглощают СО2, и в этом случае речь идет о количествах от 200 до 400 миллиардов тонн. Кроме того, океан поглощает и отдает 330 миллиардов тонн СО2 в год. Допустим, страны, ратифицировавшие Киотский протокол ценой огромных усилий и с громадным ущербом для своей экономики, ухитрятся на треть все выбросы СО2 человечества. Вряд ли у них больше получится. И как эта цифра смотрится на фоне общего количества газа СО2, циркулирующего в атмосфере? Правда, последователи теории глобального потепления эти цифры не переубеждают. Они считают, что это как раз та капля, которая может изменить ситуацию. Если вы еще недостаточно напуганы парниковым эффектом от углекислого газа, то сейчас я вас вообще в нокаут отправлю. Оказывается, есть еще одна проблема – газ метан. Он нагревает планету в 20 раз быстрее СО2. Эту цифру озвучили на докладе в ООН. Согласно Киотскому протоколу, метан наряду с углекислым газом официально признан парниковым, поглощающим инфракрасные лучи. Поставляют метан в атмосферу быстро растущие стада домашнего скота, их кишечные газы и навоз. Похоже, пора всему человечеству становиться вегетарианцами. Правда, другие ученые считают, что углекислого газа в атмосфере в 200 раз больше метана, поэтому вклад в потепление последнего составляет 28% от вклада СО2. Но это пока. А вот уколог Кейти Уолтер из Аляскинского университета рассказывает, По всему Крайнему Северу стремительно тает вечная мерзлота. Повсюду образуются озера и с их дна всплывают пузырьки метана. Ей вторит заведующий лабораторией арктических исследований Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов. Мы обнаружили в подводной мерзлоте в Восточной Арктике огромные запасы газогидратов, то есть это метан в твердой фазе. Его количество значительно больше, чем предполагалось ранее. Если несколько процентов из них попадет в атмосферу, это может привести к изменению климата, говорит он. Итак, пока мы боремся с углекислым газом, за углом, сбитой в руке, нас поджидает метан. Еще одну парадоксальную версию выдвинул Патрик Ципперман, специалист по химии атмосферы, сотрудник Национального центра атмосферных исследований в городе Болдер, штат Колорадо, США. Он говорит, что термиты также занимаются производством метана. А на каждого жителя нашей планеты приходится полтоны термитов. Причем, заметьте, киотский ки протокол они не подписали. Может, пора взяться за термитов серьезно? Нет, не все так просто. Тут мы столкнемся с другими НПО, защищающими термитов, о которых речь пойдет позже. А знаете ли вы, что существует международная неправительственная экологическая организация «Сеть День Земли»? Она объединяет 12 тысяч организаций в 174 странах мира. Среди всего прочего, эта организация каждый год 22 апреля, начиная с 1970 года, проводит День Земли, во время которого происходят акции против загрязнения окружающей среды. Так вот, в 2006 году сеть День Земли начала трехлетнюю кампанию, направленную на решение проблемы изменения климата. Думаю, против такой силы ни один климат не устоит. Мне вот что интересно. Не может такая организация существовать полностью на общественных началах. По крайней мере, ее верхушка должна сидеть на зарплате. Водитель грузовика, подводя итог к концу года, может сказать, что за год он сделал определенное количество рейсов. Агент по продаже какой-нибудь продукции может отрапортовать, что продал за год товара на определенную сумму. А какой итог работы функционера организации «Сеть День Земли»? За год снизили среднюю температуру на 0,3 градуса? Нет, такой годовой отчет он не составит. Он напишет, что за год было проведено столько-то демонстраций, выпущено столько-то буклетов и тому подобное. Был от этого всего результат или нет, а кто его знает? Вот если агент по продаже сообщит своим работодателям, что посетил столько-то магазинов, а купят они или нет его продукцию неизвестно, то такого агента уволят. А функционер организации «Сеть День Земли» будет дальше получать зарплату. Классная работа. По этому поводу вспоминается фраза из кинофильма «Гараж». У вас потрясающая профессия, вы занимаетесь тем, чего нет. Человечеству соблюдение Киотского протокола обходится в сотни миллиардов долларов. Эти миллиарды долларов получают корпорации и институты, занимающиеся разработкой различных энергосберегающих, возобновляемых и тому подобных технологий. Авторы глобального потепления не остаются в стороне от этих долларовых потоков. Вот что выяснила журналистка Юлия Латынина. Глава IPCC господин Пачуа, Пачаури был членом совета директоров National Thermal Power Corporation, главой India Oil и основателем техасской Glory Oil. В настоящий момент он член совета директоров International Solar Energy Society, и Nordic uh, Glintnik Bank, создавшего Sustainable Future Fund, 4 миллиарда, долл... миллиарда долларов планируемых активов, председатель Совета директоров Indochina Sustainable Future Fund, планирующего собрать 100 миллиардов долларов, член наблюдательного совета Chicago Climate Exchange, торгующий углеводородными квотами, Сайдериан, калифорнийской фильмы, специализирующейся в области возобновляемых технологий. Директор International Risk Governance Council, учрежденного в Женеве двумя крупнейшими европейскими генерирующими компаниями. Глава наблюдательного совета Asian Development Bank, советник по стратегиям инфренци... инвестиционного фонда Pegasus. Глава Climate Energy Institute Ельского университета. советник Credit Suisse Deutsche Bank, Toyota and Fond Rockefeller. Господин Пачаури также возглавляет Tata Energy Research Institute, ныне переименованный в The Energy Research Institute, основанный индийской группой Tata и получающий миллионные гранты на создание энер энергозагрегающих технологий, которые доктор Пачаури потом по более чем скромным ценам продает корпорациям, в которых он входит в советы директоров. При этом господин Пачаури ни разу не назвал размеров своих доходов от всех этих должностей. Свою борьбу против потепления он объясняет исключительно тем, что не может молчать, предвкушая будущие страдания человечества. Господином Пачаури нельзя не восхищаться. Кому из вас, уважаемые читатели, было бы по силам руководить изменением климата Земли и в то же время работать в стольких компаниях? Я будь на его месте, не смог бы даже запомнить все те организации, в которых состоял бы.